Глава четырнадцатая «Нет, второй раз я такого не допущу», — повторил обещание, данное себе одиннадцать лет назад после самоубийства Талентины, и усилием воли загнал страх на задворки души, как Лена сцепил пальцы. «Прости, что задаю личный вопрос, но я должен знать, у тебя есть любимый?» Её глаза расширились Темнее, холодная дрожь побежала по нервам, только не еще одна любовь, на пути которой встаю я. Только бы из-за невозможности быть с любимым Лена не стала моей второй талентиной Подавляемое воспоминание накрыло молниеносной вспышкой. Кувшинки в пруду и колыхание черных волос талентины между ними и моими пальцами, белесое, наконец, умиротворенное самой смертью лицо, холод навеки неподвижного тела разрывающий грудь ужас лишь на мгновение прошлое настиглало меня и сразу вернула в роскошную спальню я качнул руками это не праздный интерес я должен понимать в каких обстоятельствах мы находимся и не сделаю ничего дурного если окажется что дома тебя ждет жених или муж я просто должен знать никого нет Она опустила взгляд на свои пальцы. Давно я не ощущал такой неловкости, вообще не с девушкой. Это было бы смешно, если бы не обстоятельства. Я вгляделся в лицо Лены. Покорно опущенный взгляд напомнил Низа Линду. Она тоже говорила, что кроме меня у нее никого нет. Ее уверения оказались ложью. Правду ли, сказала Лена, по-моему, причин лгать нет». Я и безразличен. Отношения планируются партнерские и кратковременные. Но, как показывает опыт, мое мнение зачастую оказывается слишком далеким от мнения моих жен. Повторяю, положительный ответ не повредит тебе. Наоборот, может улучшить положение. Ее длинные ресницы дрогнули. Решительный взгляд блестящих светлых глаз меня странно ошеломил. Клянусь. у меня никого там нет ты и... она снова принялась разглядывать сложенные на коленях руки грустно добавила не осталось у меня там ни любимого ни жениха если есть магический способ это подтвердить я готова выходки последней жены сделали меня подозрительнее и лени до конца я не поверил умом понимал ее чувство дело не совсем мое и если захочу узнать правду все узнаю а никак — С Низолиндой. Для магической проверки я случайно обратился к одному из ее любовников. И что за дурная привычка портить отношения с женами проблемами с предыдущими? Лена не не Низолиндой и не Талентина. Все, что было в прошлых браках, не имеет отношения к этому. — Твое одиночество. Я заметил, как от этих слов дрогнули руки Лены. — Пойдет нам на пользу. Если бы ты любила, принять нынешнюю ситуацию было бы труднее. — Да, ты прав. Она сглотнула. Подумав, я решил, что надо извиниться. Прости, что усомнился в твоих словах. — У меня есть предложение. Может, оно очень глупое, но... Давай не сомневаться в словах друг друга. Ты поступил плохо, но я не уверена, что без этого мне сейчас было бы лучше. Она нервно мяла сцепленные руки. — Я не считаю тебя врагом, и сама твоим врагом не являюсь. Поэтому давай говорить друг другу правду. Так будет проще. Лена робко на меня посмотрела. — Согласен. Но не в отношении служебной информации. Кивнул я, догадываясь, что в понимании Лены правда. Это искренность до конца. А для меня правда только взвешенное умолчание. Она слегка улыбнулась. «Хорошо, на государственные тайны я не претендую», — я осмотрел на ее губы, влажные, соблазнительно приоткрытые, и пытался вспомнить, что еще надо сказать. В мыслях крутилось «Поцелуй ее, поцелуй». Треск стен напомнил, что надо спасти дом, а потом можно и в непозволительных действиях сознаваться. Понятно, что Равер, веривший, будто наше знакомство продлится не больше минуты, испытывал некоторые трудности с принятием нового положения вещей. Я видела, что ему стыдно, но не понимала, зачем он с таким упорством спрашивал об отношениях с другими. Разве мало было первого ответа? От этого разговора я ощутила себя еще более неловко и почти ущербно. О любви одноклассницы начали говорить лет в четырнадцать-пятнадцать. С тех пор я всегда оказывалась не в теме по одной простой причине. Ни один реальный мальчик, парень или мужчина не заставлял мое сердце биться чаще. Не признаваться же, что все мои идеалы – герои книг и фильмов. Мы с Равером молча смотрели друг на друга. Стараясь отогнать невольное восхищение им как мужчиной, я продолжила обдумывать полученную информацию, и сердце защемило от восторга. Магия! «Здесь действительно существует магия, и я смогу ей пользоваться!» Стены затрещали, по спине побежали мурашки и ожалась. «Не бойся!» Равер подался вперед, словно хотел взять меня за руку, но тут же откинулся на спинку кресла и взялся за подлокотники. «Дом не причинит тебе вреда!» Во мне все восторженно вспыхнуло от догадки. «Дом живой?» Можно и так сказать. Он пластичный, становится таким, каким его хочет видеть хозяйка. Я растерянно оглядела спальню. Получается, так видела твой дом жена? Во взгляде Равера появился лед. Да, и у меня просьба. Еще четыре дня. Желаю поддерживать дом в таком виде. Понимаю, дело может оказаться трудным, но это необходимо, чтобы обезопасить тебя и меня. Почти мгновенно до меня дошло. ты хочешь скрыть брак со мной. Я понимала его резоны, но сердце чуть-чуть кольнуло обидой. Дом отозвался, воем стен. Раввер тревожно оглядел потолок и снова обратился ко мне. Я сейчас занят решением важного государственного дела. Если мои оппоненты узнают, что я женат и остаюсь на посту, они могут предпринять опасные для моей жизни действия. По этой же причине тебе не следует покидать дом». Я бы не советовал выходить в сад. Некоторые ружья стреляют достаточно далеко и метко, чтобы выстрелов можно было опасаться даже там. — Ты же волшебник! — растерянно напомнила я. — Разве вы так уязвимы? — Для физических предметов, да. Я могу разрушить пулю моей родовой способностью тлен, но для этого надо ее практически коснуться. Признаюсь честно, я не настолько ловок, чтобы ловить пули на лету. Представив его ловящим пулей, я невольно улыбнулась. «Можно рассчитывать на твою помощь?» Равер забарабанил пальцами по подлокотникам. «Ты сохранишь дом в нынешнем виде на четыре дня. Для этого необходимо отдать соответствующий мысленный приказ. Дом все исполнит». Его взгляд помрачнел. «Вероятно, ты хочешь получить за это награду? Не стесняйся, просто скажи, я достаточно состоятелен, чтобы отблагодарить тебя за помощь». Предложение было настолько неожиданным, что я не сразу поняла. Он предлагал деньги за то, чтобы я оставила его дом прежним, отчасти ради его и моей безопасности. Какие же отношения были у него с супругой, если он привык торговаться из-за подобных вещей? Я уже открыла рот сказать, что все сделаю просто так, но внезапно поняла, что кое-что хочу получить прямо сейчас». «Научи меня какому-нибудь заклинанию», — срывающимся от волнения голосом попросила я. «Оставлю все, как хочешь, только научи меня магии, пожалуйста». Наверняка у него море дел, но меня распирало от желания сделать что-нибудь магическое. Я молитвенно сложила руки, Равер ошарашенно на меня смотрел, и я поспешил объяснить. «Ты занятой человек, но это же мир магии, а я так мечтала, так хочу...» Ты просто... это... так невероятно! Настоящее волшебство! Такое... Взмахнув руками, я умолкала, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. Он весь такой взрослый и серьезный, а я лепечу, как восторженная школьница. Мне придется к тебе прикоснуться. Тихим чарующим голосом предупредил Равер. У меня по спине поползли мурашки, и щеки обожгло. От взгляда Равера внутри разливалось пламя. — Да, если нужно, то, конечно. Я просто... э Я... Я закрыла лицо руками. — Я так волнуюсь. Щеки пылали от стыда за несдержанность. За сумасшедшим стуком сердца я не услышала, как Равер поднялся. Он сел рядом. Матрас прогнулся под его тяжестью. Нас с Равером разделяло сантиметров двадцать. Он протянул руку с браслетом. — Положи свою правую ладонь на мою. Мне вдруг стало необъяснимо страшно. Выдохнув, я медленно положила руку на его горячую ладонь. Браслеты соприкоснулись, пальцы Раввера расплелись с моими. Волна жара окатила меня с ног до головы, выбив легкую дрожь. Раввер тяжело дышал, поморгал, словно избавляясь от видения. «Моя магия!» – низким, сепловатым голосом заговорил он, по сути своей агрессивно. Это магия смерти и теней. В его устах это звучало не страшно. Обычно мужская магия ориентирована на атаки. Его пальцы тепло и ласково сжимали мою руку. Голос вкрадывался в душу, а женская на защиту и созидание. Он прикрыл глаза, и я ощутила между нашими ладонями нечто едва осязаемое, словно поток воды у женщин нашего рода, Только одна созидательная способность — воплощение теней. «И они?» — сбивчиво прошептала я. Меня снова охватывала дрожь, на этот раз от ощущения, что в меня через ладонь вливается что-то теплое и мощное. Они воплощаются только иллюзиями, но это может быть полезно и красиво. Для этого нужно представить, как конкретная тень превращается во что-нибудь. что тоже надо четко представить и наполнить образ магии. Раввер направил мою руку в сторону тени секретера, я ощутила, как между нашими ладонями и этой тенью протягивается нить, в которую вливается поток наполнявшего меня тепла. Из накрытого серым пятном ковра проклюнулся черный побег. Он в несколько секунд вырос на метр, вытягивая в стороны колючие ветки, раскрывая зеленеющие листочки. На стрельнувших вверх ветках набухли бутоны, распахнулись багряные лепестки, выпуская махровые пестики и тычинки. На кровавом полотне лепестков расползлись ярко-голубые узоры. Несмотря на неожиданное сочетание цветов, растение выглядело гармонично и как-то хищно. «Красиво!» – прошептала я. зажмурилась, представляя, как из тени выскальзывают яркие бабочки, направила неожиданно податливый поток тепла в тень и чуть не задохнулась от ужаса, ощутив за этой тенью бесконечную глубину, проваливаясь в нее. Раввер отдернул свою руку, и я тут же оказалась рядом с ним, сидящей на постели. Тень выстрелила стайкой неровно окрашенных бабочек, в груди стало тесно от восторга. Бабочки закружили по комнате, будто подхваченные ураганом осенние листья, и, ослепительно вспыхивая, снова нырнули в свою тень. Цветок Равера съеживался, ронял тающие лепестки. — Это волшебство недолговечно! — тихо пояснил Равер. — Теневые иллюзии надо постоянно подпитывать. Для этого нужен опыт. И не бойся тренироваться. Тебя затягивало в тени из-за моей магии. Пока наши браслеты не соприкасаются, такого не повторится. — А что делает твое колдовство? Ты можешь войти в тень? Мы были так близко, что стало жарко. Браслет разгорелся, в груди потяжелело от вязкого желания наклониться и прижаться к губам Равера. Я забыла и о бабочках, о магии. Все заслонил он. — Да, могу. Глядя на мои губы, хрипло прошептал Равер. Только об этом не стоит распространяться. Браслет дернулся, мои пальцы наткнулись на пальцы Равера. Он опустил взгляд на наши руки и решительно пересел в кресло. Сколыхнувшийся воздух обдал меня холодом, немного отрезвляя. Голова казалась тяжелой. Радость исполнения детской мечты о волшебстве билась где-то глубоко внутри, а на поверхности остался жар сладкого тревожного возбуждения. Я должен рассказать еще несколько очень важных моментов. Пальцы Раввера так сжимали подлокотники, что от напряжения побелели. Но это тоже прошло мимо сознания, одурманенного настоящим желанием прижаться к Равверу и поцеловать. Я стискивала кулаки, пытаясь остаться на месте. Если наброшусь на него сейчас, потом сгорю от стыда, даже если виной всему чары. а браслету прямо тянул к раверу